Глава 35 Джабы, распознав во мне женщину, радостно заржали. Окружив со всех сторон, тыкали пальцами и щипали за мягкие места. Я могла только шипеть и бить по рукам. Но что такое комаринный укус слонам? Эти только ржали и интенсивнее лапали. Наконец тот, что меня принес, подхватил меня за талию и закинул себе на плечо. Судя по тому, как его лапища легла на мою пятую точку, намерения у него были вполне понятные. «Трой! Скотина! Так вот зачем тебе второй человек? Чтобы отвлечь! Как я сразу не поняла! Сэма бы они просто растерзали, а меня... Черт! Перед этими тварями я пасовала!» «Трой!» А среди крокинов тем временем разгорелся нешуточный спор. Морды злились, что-то друг другу доказывали, поигрывая мускулами и кулаками. Кто-то попытался сдернуть меня с плеча Кхерха, и ему это удалось. Я больно шмякнулась о землю. Недолго думая, Херх зарядил противнику в рожу. Тот отлетел на кого-то из своих, один упал, другой кого-то задел и понеслась. Сообразив, что кроки нам сейчас до меня нет дела, поползла в сторону площадки». Трой уже был наверху и прилаживал амулет в специальную выемку. Впрочем, это только мое предположение. Издалека не разглядеть. — Кэх, мисс Тре цапнул за ногу один из крокинов. Он удачно упал, как раз уткнувшись в мою оттопыренную филейную часть. — Хрен тебе! — развернувшись на спину, легнула крокина прямо в подбитую морду. От неожиданности тот взвыл и выпустил меня из лап. Попятившись, как каракатица, отползла на пару метров, потом подскочила и припустила к Трою. Сзади слышались ругательства и топот ног. Настырный Крокин догонял. «Ди, быстрее!» – расслышала голос Троя сверху. «Проход откроется всего на пару минут». «Охренеть! Я, можно подумать, прохлаждаюсь тут. Мог бы предупредить, что у тебя за план. Дурацкий, кстати». У самой арки подъем был настолько крут, что я взбиралась чуть ли не на карачках. Обувь я вовремя потеряла в заварушке с крокинами. Меня спасало только то, что пальцы легко цеплялись за выемки, оставленные глубоко выбитыми в скальной породе с символами. У крокинов габариты не позволяли удержаться на покатой поверхности. Сообразив, что их провели, а добыча вот-вот ускользнет, они все ринулись на штурм площадки. Каждый разочарованный рев позади означал, что очередной неудачник скатился вниз. «Ди, проход открылся, шевелись!» «Гад! Чтоб тебя поджарило!» от всей души пожелала Трою. Сам-то взбирался спокойно, а не под вопли крокинов и сыплющиеся градом предметы. Эти твари, сообразив, что добычу не догнать, принялись кидать в меня все, что под рукой. На мое счастье, как метатели они были не очень, и позиция не располагала. Порыв ветра, ринувшийся сверху, едва не снес меня обратно. Чудом удержалась. Обидно было бы упасть, когда до цели осталось немного. «Держу!» Трой крепко ухватил меня за руку и втащил на крошечный участок ровной поверхности. Вблизи проход казался вязким, как кисель. Черный цвет притягивал. Вспыхивающие внутри искры напоминали звездное небо. «Мне страшно. А вдруг эта штука не сработает? Или выкинет не на земле, а куда-то еще?» призналась мужчине. Но тот не разделял моего мнения. Самым бесцеремонным образом толкнул вперед. а а изо всех сил. Однако голос потонул в темноте, а меня закружило в бешеном вихре с такой силой, что не было возможности даже вздохнуть. Вспышка света ослепила так, что стало больно, а потом меня силой приложило обо что-то. Несколько раз перекувыркнувшись, остановилась. Слух и зрение, которых лишилось во время перехода, ворвались в сознание с оглушительным визгом тормозов. Только не это! С особой отчетливостью поняла, что лежу на асфальте. в том самом, и этот звук никогда не смогу забыть. Распахнув глаза, увидела летящее на меня гигантское колесо тягача. «Нет!» – завизжала от страха и бессилия, осознав, какую подлянку подкинули демоны. «Да, они вернули нас на землю, но в тот момент, когда каждый должен был умереть. За секунду до смерти». В отчаянном жесте выставила вперед руки, будто могла отгородиться от смертоносной махины, зажмурилась, не выдержав зрелища. «Дайрон, я люблю тебя!» – прошептала прежде, чем накрыла новая вспышка света. Даже сквозь сомкнутые веки я ощущала ее яркость. Рядом послышался жуткий грохот металла. Затем обдалу жаром, подбросила в воздухе и с силой приложила об асфальт. На этот раз все. И не так уж страшно умирать. Почти не больно. Подумала прежде, чем погрузилась в темноту. Первое, что бросилось в глаза, стоило их открыть белоснежный потолок. В ушах раздавалось равномерное тикание какого-то прибора. Собственное тело практически не ощущалось. Где я? задалась логичным вопросом в аду я уже была, так что, пожалуй, пусть теперь будет рай. Ну и как там, в аду? ехидно поинтересовался кто-то. Страшно, призналась, с усилием, повернув голову. Какого-то харга! скипела, разглядев вполне земное медицинское оборудование и человека в белом халате и маске. «С возвращением!» — усмехнулся доктор, снимая повязку. «Сэм?» — узнала мужчину. «Как ты сюда попал? Что произошло? Быстро рассказывай, иначе умру от любопытства». «Даже не мечтай, умереть не позволю. Не зря же я вернулся, считай, с того света, чтобы приглядеть за тобой. А рассказать обещаю все, что знаю, только после осмотра врача. «Все же тебе немало досталось». Уговорил. Я с облегчением выдохнула. Одно то, что Жива и Сэм каким-то образом вернулся следом, наполняли надеждой. У меня появился шанс начать все сначала, и я собиралась им воспользоваться. Выдержав придирчивый осмотр целой коллегии медиков, мне пришлось еще позволить им взять кучу анализов. Из разговора врачей и кучи непонятных терминов уяснило только одно, что кроме нескольких ушибов, четырех сломанных ребер досадин, ссадин, Ничего серьезного со мной не произошло. Разве что недельная кома, из которой я только что благополучно вышла, да сильное физическое истощение. Ну, это еще легко отделалось, усмехнулась, на минуточку вспомнив о том, что Трой должен был умереть на электрическом стуле. Его ждали незабываемые ощущения по возвращению. А вот каким образом сама выжила в той аварии, обязательно выясню. Это был Дайрон, ответил на многочисленные вопросы Сэм. Когда он вернулся вместе с Ирсом, в поместье оставался только Найр Берит. Все их войско и высшие поспешили убраться. Немешкая, хозяин приказал убираться всем красным, кроме Ресса. Раз «Ресс жив?» – не поверила я. «Жив, чертяга!» Роучер так и не добился от него присяги. Выгнал из клана, запретив вступать на земли огненных. «Как же так?» бедняга – «Бедняга Рес! пожалела друга. «Какой там бедняга?» Он первым делом присягнул Дайрону, да еще сказал, что будет неделю отмечать то, что помогли избавиться от красных. А как Лангелия испугалась всей этой катавасии? Кто знает. Но то, что характером вылитый папочка, точно. Это ж она вместе с Ирвином почти сутки морочила голову Роучеру. А когда поняла, что воздушный ломает защитный контур, отправила хора вам на помощь и не дала слугу на растерзание. А про меня кто-нибудь вспомнил? Спросила, ни на что не надеясь. Если даже Рез забыл, собираясь праздновать, а Слане все в порядке, то кому нужна какая-то человечка? Дурочка. Хозяин после того, как убедился, что с дочкой все в порядке, первым делом стал тебя искать. Все поместье перерыл. Тхарков в лес отправил. Думал, вы сбежали от мести огненных. Я была без сознания. Возможно, мы воспользовались порталом. Трой сговорился с Беретом. Предательство в обмен на билет до дома. Ты же сам поменялся со мной местами. Хотя добирались мы, правда, почти сутки. Если бы порталом, можно бы и сразу к арке. Вы уходили через старый портал. Им уже давно никто не пользуется. Берит-старший знал это и потому направил трое туда. Собственно, благодаря этому ты и выжила. Если б через новую арку, не было бы ни единого шанса. Но почему Дайрон решил спасти меня? Он ведь наверняка считал, что я сама ушла, а значит, сделала свой выбор. «Думаю, ты сама знаешь ответ», — горько усмехнулся Сэм. «Я видел его взгляд, когда он понял, что мы опоздали. Этот поганец-строй воткнул тебя в арку, не оставив ни единого шанса. Если б я только знала, я бы сбежала. Я, ставший в горле ком, мешал говорить. Сама все испортила». «Ди!» — мужчина крепко сжал мою ладонь, вложив в нее дисковидный кулон. «Он поклялся, что найдет способ вернуть тебя». И ты знаешь, этому демону я верю. Я тоже сам верю.